Виктор Тюрин. 1918 год. Расстреленное лето. Читает Макс Радман. Пролог. Наша семья распалась, когда мне было 10 лет. Мать бросила отца, он был тренером по буксу и очень тяжелым по характеру человеком, и уехала в неизвестном направлении, после чего тот спился, ввязался в драку и угодил в тюрьму. Больше в моей жизни отец не появлялся. Меня взял на воспитание его старший брат, профессиональный военный, прошедший горячие точки, он получил тяжелое ранение и был вынужден уйти на пенсию. Будучи предприимчивым человеком, Недолго оставался неудел, и скоро занял место начальника охраны крупного предприятия. Вроде все у него было: отличная работа, любящая жена и сын. Вот только тут произошла осечка. Пока отец воевал, сын незаметно превратился в наркомана. Его вылечили, но вот в сердце отца его уже не было. И тут появился я. Он увидел во мне второй шанс, который дала ему судьба. Усыновив меня, он надеялся сделать из меня то, что хотел видеть в своем сыне. видеть настоящего мужчину, воина, бойца. Из меня получилась хорошая заготовка, потому что я был готов на все, лишь бы снова не оказаться одному в холодной и грязной квартире, где ничего нет ценного, кроме пустых бутылок. Кровавая драка пьяного отца со своими собутыльниками, пьяная голая баба, вся в блевотине, спавшая на полу в ванной, наряды милиции, злобная ругань соседей, презрительные взгляды одноклассников. Все это я заставлял себя вспомнить, когда не хотелось вставать рано утром и бежать во двор, чтобы час посвятить себя специальной зарядке, разработанной для меня отчимом. Мне приходилось ее делать в любую погоду, так как мороз, дождь, гололед в расчет моим новым отцом не принимались. Рукопашный бой, тир, плавание, прыжки с парашютом. Стараясь изо всех сил, я даже не заметил, когда мой далеко нестандартный образ жизни стал для меня повседневным и привычным. Мне нравился вкус побед. Я получал удовольствие от схваток с сильным соперником, от точного выстрела, который приносил мне победу в соревнованиях. К этому, наверное, надо прибавить мою предрасположенность к подобной жизни, иначе бы я просто превратился в обычного офицера, который всю свою жизнь мотался бы из гарнизона в гарнизон. В становлении мне немало помогли звериные инстинкты, когда приходилось выживать в полном смысле этого слова «живя с отцом». Приемный отец не только укреплял и развивал эти способности – а вместе с ними тренировал мою память и наблюдательность к мельчайшим деталям. В дальнейшем специальные методики и преподаватели сумели отточить их до совершенства. После школы я пошел в армию, так хотел отчим, считавший, что военную карьеру нужно начинать с нуля. Для меня практически ничего не изменилось, за исключением того, что свою комнату я сменил на казарму. После армии я окончил военное училище и в свои 28 лет был уже опытным, обстреленным офицером, когда поступило новое предложение. Спросил совета у своего отца, тот дал добро. После чего я поступил и закончил спецшколу, став специалистом широкого профиля. Вся моя последующая жизнь пошла по накатанной колье. Мне ставили задачу, я ее выполнял. Мои детские воспоминания, что остались в памяти, отвратили меня от создания семьи. Преподавателей, а позже и начальство такая постановка вопроса вполне устраивала. Как мне как-то сказал один из преподавателей, не уязвим тот...» кто ни к кому и ни к чему не привязан. Мой обширный опыт включал в себя 23 года участия в спецоперациях по всему миру, как в составе группы, так и в одиночку, создав уникальный сплав разведчика и бойца. Работать приходилось и в горах, и в джунглях, и в городах. Как-то в разговоре со своим коллегой, хобби которого были древние самураи, я услышал и запомнил одну фразу «Наша работа даже рядом не стояла с кодексом чести самурая». Мне б рассмеяться над его словами. Но я тогда даже не улыбнулся, так как за годы своей военной карьеры сумел совместить понятие «война» со словом «работа», а слово «убийство» у меня осталось для гражданской жизни. Даже в этом случае так считал не я, а Уголовный кодекс. Исторического хобби, как у моего коллеги, у меня не было, и большую часть своего свободного времени я посвящал тому, что считал неотъемлемой частью своей работы – рукопашному и наживому бою. Так и прошла моя жизнь, полностью отданная служению отчизне. завершившись неожиданно и банально на больничной койке.